Покинутой юрте Войлочная дверь юрты, обращенная на юг, была закрыта и снаружи завязана. Следовательно, юрта была пуста. Приподняв войлок, путешественники вошли. Юрта имела жалкий вид. У задней стенки были сложены экспедиционные ящики с инструментами, коллекциями и более ценным имуществом. Висели ружки, патронташи, платья товарищей, а у боковых стенок были свернуты их спальные мешки. В центре юрты чернело огнище, и на треноге висел даже чайник. Рядом лежала кучка дров и хвороста. Все имело такой вид, словно товарищи отлучились ненадолго. При виде всех этих признаков тревога вошедших усилилась. Их товарищи не ушли ни на охоту, ни на экскурсию, потому что и ружья, и спальные мешки остались в юрте. Приходилось думать, что какие-то враги, хищники или люди напали на них врасплох где-нибудь поблизости юрты, например, возле ледника или на тундре, а собаки, лишившись хозяев и мучимые голодом, погибли или разбежались. Но если напала Орда, то почему она не разграбила юрту? Более внимательный осмотр вещей обнаружил, что чайник, ружье, вообще все вещи покрылись слоем пыли. Макшеев поднял крышку чайника. Остатки чая на его дне оказались покрытыми густой плесенью. Стало совершенно ясно, что люди покинули юрту уже давно. — А это что такое? — спросил Каштанов, указывая на странный деревянный предмет, стоявший на одном из ящиков, и незамеченный раньше. Все обступили ящик. На нем оказалась фигурка мамонта, очень грубо вырезанная из дерева. Она была покрыта бурыми мазками и слоем сала, так что было даже противно притронуться к ней. — Не занялся ли Иголкин со скуки скульптурой? — предположил Папочкин. — Нет, — сказал Макшеев, — это, несомненно, идол. Его мазали кровью и салом убитых животных в виде жертвоприношения. Наши товарищи нашли его где-нибудь. — Да, сопоставляя эту находку со следами на песке, нельзя сомневаться, что здесь живут какие-то первобытные люди, — заметил Каштанов. — Они убили или увели с собой наших товарищей, — вскричал Громека. — Почему же они не разграбили вещи? Махшеев взял фигурку, чтобы лучше рассмотреть ее. К общему удивлению, под ней оказались две бумажки, аккуратно сложенные. Каштанов поспешно развернул их и стал читать вслух. Первая бумажка от 25 сентября гласила. «Извещаю, что мы в плену у диких людей, неожиданно появившихся в тундре». Они захватили нас две недели назад врасплох безоружными в леднике, где мы проверяли склад и увезли с собой в леса. Юрту и склад не тронули, но не дали нам ничего взять с собой. Собаки побежали за нами. Нас не обижают, кормят и даже окружают почестями, вероятно, считая колдунами или богами, но не пускают, строго караулят и отняли у нас сапоги и почти всю одежду. Сами ходят совершенно голые, живут в шалашах из жердей и шкур, огня не знают, едят сырое мясо. Оружие у них исключительно костяное и деревянное, копья, стрелы и ножи. В Орде больше ста человек, но преобладают женщины. Охотятся мужчины и женщины. Мужчин мало, они тщедушны, а женщины рослые и сильные. Их тело покрыто довольно густыми волосами, и они вообще похожи на больших обезьян без хвоста, но обладают речью, которую мы уже научились понимать. Поэтому мы узнали, что нашу юрту они считают чем-то вроде жилища богов и ходят туда поклоняться. Мы воспользовались этим, чтобы послать эту записку как жертву богу. Они обещали положить ее в юрте. Увели нас на юго-восток вниз по речке, через которую мы с вами ходили за убитым мамонтом, километров на пятьдесят 60 Мы думаем, что вам удастся освободить нас без кровопролития, явившись в облике богов. Привезите нам теплую одежду, спичек и табаку. Лето провели хорошо, в складе много припасов. Боровой и Голкин. Второй листок был от 2 ноября. Стало холодно и часто перепадает снег. Дикие собираются откочевать дальше на юг, где теплее. Мы сами пользуемся огнем, на котором жарим мясо и у которого греемся. Но дикари боятся огня и окружили нас еще большим поклонением. В плену нас держат главным образом женщины, которым мы нравимся, потому что мы красивее и сильнее мужчин их племени». Мужчины с удовольствием помогут нашему освобождению. Посылаем последнюю записку, потому что дикие больше к юрте ходить не будут. Но по пути на юг, вероятно вдоль той же речки, мы будем оставлять записки на каждом ночлеге или по дороге, будем накалывать их на кусты, чтобы вы могли выследить нас. Если нам не удастся освободиться хитростью при помощи мужчин, Тогда вы выстрелами известите нас о своем приближении. Наступайте открыто, стреляя залпами в воздух, чтобы поразить дикарей и заставить их покориться нашей воле. В крайнем случае подстрелите несколько женщин. Мы не унываем и не боимся, только страдаем от холода и от однообразной мясной пищи. Тревожимся за вас, почему вы не возвращаетесь, благополучно ли ваше путешествия. Боровой и Голкин. «Они живы!» — воскликнул Громека. «Нам нужно спешить на выручку товарищей. Ведь уже почти три месяца как они в плену. Сегодня 5 декабря», — заявил Громека, заглянув в свой дневник. «Они пишут, что дикие люди здесь ничего не тронули», — сказал Макшеев. «Следовательно, нарты и лыжи должны быть в леднике». Вместе с запасами провизии. Нужно сейчас раскопать вход в склад и начать приготовление к отъезду. Да, в юрте все как будто на месте. Должно быть и склад цел, если только дверь в него не осталась открытой, и собаки не растащили провизию, заметил Папочкин. После тяжелого пути по снегу, ночлега в тонкой палатке и питания одним мясом и сухарями, Теплая юрта и запасы разных консервов сделали жизнь путешественников гораздо приятней. Они решили отдохнуть несколько дней, снаряжаясь в то же время в новое путешествие, которое могло затянуться на несколько недель в зависимости от того, как далеко откочевали первобытные люди. Весь холм вокруг юрты был покрыт довольно глубоким снегом. В складах все было в целости. И нарты с лыжами были сейчас же извлечены для осмотра и починки. Большой склад был заперт настоящей прочной дверью. Благодаря этому хищники ничего не утащили, несмотря на отсутствие людей и собак. Заботливые отшельники наготовили на зиму много копченого мяса, которое было теперь очень кстати, так как избавляло от необходимости тратить время на охоту. Несколько поодаль на холме стояла небольшая метеорологическая будка, сооруженная боровым. Инструменты были в исправности. В юрте нашелся метеорологический журнал, по которому можно было судить о климате второй половины лета и начала осени в тундре. Решили взять юрту с собой, а все лишние вещи сложить в склад, запереть его на замок и вход завалить снегом, чтобы совершенно скрыть его от незваных гостей. Сообразно с этим решением приготовили для путешествия две нарты, шесть пар лыж, провизию на месяц, теплую одежду, спальные мешки. Отобрали также некоторое количество сахара, конфет, ножей, иголок, ниток, бусы, колец для подарков дикарям в случае добровольной выдачи пленных. На всякий случай захватили также спирт и коньяк, чтобы в случае надобности подпоить стражу».